Сюзанна посмотрела на револьвер в своей руке, так точно видела его впервые. От дула поднималась тонкая струйка дыма, абсолютно прямая в безветренной тиши. Молодая женщина медленно вернула револьвер в кобуру под грудью. «Похвально, но не идеально», — наконец сказала она. «Один раз я промазала». «Разве?» — Роланд подошел к валуну и взял в руки уцелевший обломок камня. Мельком взглянул на него и перебросил Сюзанне. Она поймала камень левой рукой. Правая, с одобрением заметил Роланд, оставалась подле убранного в кобуру револьвера. Сюзанна стреляла лучше и свободнее Эдди, но именно этот урок усвоила не так быстро, как он. Будь она с ними во время перестрелки в ночном клубе у Балазара, возможно, это произошло бы быстрее. Роланд видел, теперь она, наконец, учится и этому. Сюзанна посмотрела на камень и в верхнем углу увидела отметину, выбоинку глубиной от силы в одну шестнадцатую дюйма. Ты его только зацепила, — сказала Роланд, возвращаясь, но в стрельбе подчас царапина — это все, что требуется. Если зацепишь кого-нибудь, собьешь ему прицел. Он умолк. — Почему ты так на меня смотришь? — Ты что же, не понимаешь? В самом деле не понимаешь? — Нет, твои мысли часто закрыты для меня, Сюзанна. В его голосе не было ни капли ершистости, и Сюзанна раздраженно тряхнула головой. Быстрый, изобилующий поворотами и пируэтами танец, с которым кружилась ее я, порой нервировал... Роланда, но на Сюзанну такое же действие неизменно оказывало кажущаяся неспособность стрелка говорить о чем-либо помимо того, что непосредственно занимало его мысль. Роланд был самым большим буквалистом, с каким ей доводилось сталкиваться. Ладно, сказала она, я объясню тебе, почему я так на тебя смотрю. Роланд, потому что ты сделал. Подлость — вот почему. Ты сказал, что не поднимешь на меня руку, не сможешь поднять на меня руку. Пусть даже я в конец распоясаюсь, но ты либо соврал, либо глуп, как пень, а я знаю, что ты вовсе не дурак. Бьют не всегда рукой, как может засвидетельствовать любая женщина и любой мужчина моей расы. Там, откуда я родом, есть короткая поговорка. Слово «не обух». «Костей не поломает», — закончил Роланд. «У нас вообще-то говорится несколько иначе, но, я полагаю, это достаточно близко. Как ни скажи, все равно чушь собачья. То, что ты мне устроил, неспроста называется словесной поркой. От твоих слов мне больно, Роланд. Они оскорбительны. Ты собираешься и дальше стоять здесь и уверять, будто не знал, что так получится? Она сидела в кресле сурово, пытливо и настороженно, глядя на Роланда снизу вверх. И он уже не в первый раз подумал, что инвалидное кресло инвалидным креслом, но беложопым кабелям в родном краю Сезанны надо было обладать либо недюжинной смелостью, либо непроходимой тупостью, чтобы злить эту женщину. И поскольку Роланду довелось ходить меж них, он не думал, что ответ на вопрос — смелость. — Менее всего меня заботило, обидишься ты или нет, — терпеливо сказал он. — Я заметил, что ты показываешь зубки, и понял, что ты вознамерилась укусить, а потому сунул тебе в пасть палку. Это возымело действие, не так ли? Теперь ее лицо выражало обиженное изумление. — Ах ты, гад! Вместо ответа стрелок забрал револьвер из Сюзаниной кобуры двумя уцелевшими пальцами правой руки, неловко откинул в сторону барабан и левой рукой принялся перезаряжать камеры. — В жизни не видела такого наглого, такого беспардонного. — Тебе непременно нужно было укусить, — сказал Роланд прежним, — Терпеливым тоном. Не то ты стреляла бы совсем не так, как должно. Рукою и револьвером вместо ока, разума и сердца. Почитать ли это подлой уловкой? Почитать ли это наглостью? Думаю, нет. Я думаю, Сюзанна, что наглость, своеволие и спесь Нашли прибежище в твоем сердце. Я думаю, что это ты гораздо на всякие подвохи и каверзы. Впрочем, это меня не тревожит. Совсем напротив. Стрелок без зубов не стрелок. Черт возьми, я-то не стрелок. Он оставил эту реплику без внимания. Он мог себе это позволить. Если Сюзанна не стрелок, он косолап-пересмешник. Будь это игра, возможно, я повел бы себя иначе. Но это не игра. Это Роунд на мгновение поднес Здоровую руку колбу и задержал ее там, растопырив пальцы над левым виском. Кончики пальцев, увидела Сюзанна, едва заметно дрожали. — Что тебя беспокоит, Роланд? — мирно спросила она. Рука медленно опустилась. Стрелок вставил барабан на место и вернул револьвер в кобуру. — Ничего. — Нет чего. Я же видела. И Эдди тоже. Это началось почти сразу после того, как мы ушли от моря. Что-то неладное и становится все хуже. «Все в порядке», — повторил он. Протянув обе руки, Сюзанна забрала ладони стрелка в свои. Ее злость прошла, по крайней мере, в эту минуту. Она серьезно взглянула Роланду в глаза. «Мы с Эдди...» «Этот мир...» «Нам чужой, Роланд. Без тебя мы здесь неизбежно погибнем. Пусть с твоими револьверами, пусть умеет стрелять. Ты научил нас стрелять достаточно хорошо. Мы все равно неминуемо погибнем. Мы? Мы зависим от тебя, потому расскажи мне, что неладно. Позволь мне попытаться помочь. Позволь нам попытаться помочь». Роланд никогда не относился к тем людям, которые хорошо разбираются в себе, Или хотели бы разобраться. Концепция самосознания, не говоря уже о самоанализе, была ему чужда. В его обычаи было действовать, быстро справиться, что же подсказывает ему его абсолютно загадочная внутренняя механика. И действовать. Из них троих стрелок был устроен наиболее... Совершенно. Глубоко романтическая сущность этого человека была заключена в варварски простую оболочку, слагавшуюся из природного чутья и прагматизма. Вот и теперь Роланд быстро прислушался к себе и решил все рассказать Сюзанне. О да, с ним творилось что-то неладное. Вне всяких сомнений, неладное творилось с его рассудком. Что-то простое подстать его натуре, и такое же таинственное, как та странная бродячая жизнь, к какой эта натура его побуждала. Он уже раскрыл рот, чтобы сказать «Я растолкую тебе что неладно, ладно, Сюзанна?» И сделаю это всего в трех словах. Я схожу с ума. Но не успел издать из звука, как в лесу повалилось еще одно дерево, повалилось с оглушительным скрипом и треском, ближе, чем первое, не будучи на сей раз так сильно увлечены замаскированным под урок поединком воль, и Роланд и Сюзанна услышали этот треск, услышали поднявшийся следом взволнованный Вороней грай, и оба отметили тот факт, что дерево рухнуло неподалеку от их лагеря. Взгляд широко раскрытых, испуганных глаз Сюзанны Обращенный в ту сторону, откуда донесся шум, вернулся к лицу стрелка. — Эдди, — сказала она. Позади них, над темно-зеленой цитаделью леса, раскатился рев, оглушительный вопль ярости. Снова рухнуло дерево. За ним еще одно шум, с каким они валились, напоминал ураганный минометный огонь. — Сухой лес, — подумал стрелок. — Мертвые деревья. — Эдди! — Сюзанна сорвалась на пронзительный крик. «Что бы это ни было, оно около Эдди!» Ее руки метнулись к колесам инвалидного кресла, начиная тяжелую, утомительную работу. «Разворот!» «Оставь! никогда. Роланд подхватил Сюзанну под мышки И вытащил из кресла, и ему, и Эдди уже случалось носить ее, когда дорога становилась слишком неровной для инвалидной коляски, но Сюзанну по-прежнему изумляла пугающее, безжалостное проворство стрелка. Только что она сидела в своем инвалидном кресле купленным осенью 62-го в лучшем нью-йоркском магазине медицинской техники, и вот уже словно капитан команды болельщиков, рискованно балансирует у на плечах, крепко обхватив мускулистыми бедрами его шею, а он, закинув руки за голову, вжимает ладони ей в поясницу. Стрелок пустился бегом, шлепая разбитыми сапогами по устланной хвоей земле между колеями, оставленными колесами инвалидного кресла.